Молодой Ратмир, направив к югу нетерпеливый бег коня, Уж думал пред закатом дня нагнать Русланову супругу. Но день богряный вечерел, Напрасно витязь пред собою в туманы дальние смотрел, Все было пусто над рекою. Зари последний луч горел над ярко позлащенным бором, Наш витязь мимо черных скал тихонько проезжал и взором Ночлега меж дерев искал. Он на долину выезжает и видит. Замок на скалах зубчатые стены возвышает, Чернеют башни на углах, И дева по стене высокой, Как в море лебедь одинокой, Идет зарея священа. И девы песнь едва слышна от Долины в тишине глубокой.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 Их нежные речи и лабзанье, приди на тайное призвание, приди, о, путник молодой, тебе мы, с утренней зарей, наполним кубок на прощанье, приди на мирное призвание, приди, о, путник молодой, от волн поднялся ветер хладный, уж поздно, путник молодой, укройся в терем наш отрадный. Она манит, она поет, и юный хануш под стеною. Его встречают у ворот девицы красные толпою. При шуме ласковых речей он окружен, с него не сводят они пленительных очей. Две девицы коня уводят.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 Над рыцарей мыная машет ветвями молодых берез, И жар от них душистый пашет. Другая соком вешних роз усталые члены прохлаждает И в ароматах потопляет темнокудрявые волосы. Восторгом витись упоенный Уже забыл Людмилы пленный Недавно милые красы. Томится сладостным желанием, Бродящий взор его блестит И полный страстным ожиданием Он тает сердцем, он горит.